Глава восемнадцатая. Д'Артаньян у себя дома. Строго говоря, наш госконец находился вовсе не у себя дома, за полным пока что неимением такового, а в том самом ресторане, что открыл, наконец, на улице ля арп вернувшийся в Париж господин Бреквиль. Примечание, в некоторых наших старых переводах с французского эта улица именуется улицей Лагарп. Однако нужно отметить, что с некоторых пор, благодаря известным читателю обстоятельствам, Д'Артаньян чувствовал себя как дома в любом строении, согласно имущественным законам безраздельно и всецело принадлежащим господину Бреквиллю. И, в общем, имел на то некоторые основания, поскольку частенько осуществлял в отношении очаровательной Луизы те права, на каковые ее законный супруг оказывался сплошь и рядом решительно не способен. Правда, на сей раз и речи не было о практическом осуществлении этих самых прав и от того, что стоял белый день, и потому что место отнюдь тому не неблагоприятствовало, оно вовсе не подходило для любовных свиданий, так как было отделено от большого ресторанного зала исключительно легкой перегородкой с высокими от пола до самого потолка окнами. Шторы, правда, были задёрнуты, но всё равно для пылких игр эта помещенница никак не годилась. Одна из дверей вела в зал, а вторая — в кабинет хозяина. «И тогда его величество изволил в самых недвусмысленных выражениях похвалить мою отвагу», — продолжал Д'Артаньян под восхищённым взглядом Луизы. «Более того...» Он простер свое расположение настолько, что велел господину аляшене принести из его собственных карманов пригоршню луидоров, каковыми меня и наградил. Вот один из этих самых луидоров, коими его величество наградил меня. Говоря по совести, все до единого королевские луидоры уже были потрачены в тех местах, к коим приохотил Д'Артаньяна, услужливая Пишегрю, но тот, которым гасконец хвастался перед Луизой, в общем, ничем от них не отличался, поскольку вышел из-под того же Чекана, так что никакого обмана тут, собственно, и не было. — Я нисколько не сомневалась, Шарль, что удача вам в конце концов улыбнется? — сияющими глазами сказала Луиза, и вкратчиво поинтересовалась. Быть может, теперь, когда вы лично известны его величеству, мне будет легче добиться развода. Услышав знакомую песню, Д'Артаньян мгновенно насторожился, как почуивший гончих заяц, и поторопился авторитетным тоном заверить. Боюсь, дело обстоит как раз наоборот. Его величество — ярый противник разводов. Если окажется, что мое имя связано с потребовавшей развода женщиной, с карьерой придется бесповоротно распрощаться. — Значит, Шарль, карьера вам важнее, чем моя любовь? — незамедлительно задала Луиза столь обожаемой женщинами вопрос, приводящий всякого мужчину в бешенство. Д'Артаньян, однако, сдержался и смирнехонько ответил Луиза. «Я вас несказанно люблю, но в мои годы нужно думать и о карьере. На что мы будем жить, черт возьми?» «Ну, это просто», — сказала практичная Луиза. «Нужно как следует разорить Бреквилля, так, чтобы деньги перекочевали ко мне, а уж потом я с ним разведусь, и у нас останется и ресторан, и меблированные комнаты. Бреквиль право не пропадет». — У него есть земля в провинции, та самая, отсуженная в наследство. — Черт возьми, Луиза, вы меня ставите неизвестно в какое положение. В сердцах воскликнул Д'Артаньян. — шарль де Бац, Д'Артаньян де Кастельмор, владелец кабаре и меблированных комнат. Я как-никак гвардеец короля, прах меня побери. — Но кто же вам мешает совмещать? «Владение рестораном с гвардейской службой!» — резонно возразила Луиза. «Клюш даже его величество совмещает свои королевские обязанности с выращиванием и продажей на рынке зеленого горошка!» Крыть было нечем, и Д'Артаньян, пораздумав, завел старую песенку, к которой прибегал не раз. «Луиза, я еще так молод!» Его очаровательная и упрямая любовница многозначительно прищурилась. «Шарль, до сих пор ваша молодость вам не мешала проделывать со мной призанимательные вещи. Она вам не мешала и соблазнить меня самым целеустремленным и напористым образом». «Мне», — воскликнул Д'Артаньян, — «соблазнить вас?» «Ну, конечно. Разве вы забыли?» Промурлыкала Луиза. «Вы меня коварно соблазнили, гвардейский бесстыдник. Как я не сопротивлялась, а потом научили всем этим развращенным забавам, при одном воспоминании которых меня вгоняет в краску. Что я вас? Ну, разумеется. У вас очень короткая память, Шарль». Я-то была так неопытна и, строго говоря, почти что невинна. Мой бессильный и лишённый всякой фантазии муженёк вёл себя так, что я даже не могла чувствовать себя женщиной. Но пришли вы, совратили меня и обучили столь бесстыдным вещам. «Луиза!» — в растерянности воскликнул Гасконец. «И вас даже не мучает совесть?» «Впрочем...» продолжала Луиза с загадочной улыбкой, «Нужно признать, что эти вещи достаточно приятные. Шарль, а вы не хотите часом вновь воспользоваться моей беззащитной доверчивостью?» С этими словами, сияя дразнящей улыбкой, она решительно приблизилась к Д'Артаньяну, уселась ему на колени и тонкими пальчиками распустила верхний узел шнуровки корсажа. Луи за это сущее безумие. Запротестовал Гасконец, в котором благоразумие взяло верх над естественными побуждениями гвардейца. На коленях у Коева восседает очаровательная, готовая к любым проказам особо. Сюда могут войти из зала. Вздор. Есть еще кабинет. Кабинет пуст. Туда можно попасть только через комнатку, где мы с вами сейчас сидим. Есть еще, конечно, окно. «Но даже Бриквиль не настолько глуп, чтобы лазить в свой собственный кабинет со двора через окно». «Подождите», — сказал Д'Артаньян, с тревогой наблюдая, как шнуровка все более распускается. Но, «Честное слово, я собственными ушами слышал в кабинете некое шевеление. Только что!» Планше мимоходом упоминал, что ваш муж приставил кого-то из слуг за нами шпионить». Но ведь до сих пор все обходилось. «Шарль, ну помогите мне справиться с этим шнуром!» «Луиза! В кабинете определенно кто-то есть!» «Какой вздор!» — сказала Луиза, решительно приникая к его губам. После некоторого колебания Д'Артаньян все же ответил на ее ласки, пусть и довольно скромным образом. «Именно в этот миг...» Дверь, ведущая в кабинет, с грохотом распахнулась, ударившись о стену, и в проеме, словно разъяренный дух мщения, возник господин Бреквиль с выражением лица, не сулившим ничего доброго. Д'Артаньян оставил шпагу в передней. Господин Бреквиль... Так был без шпаги, зато держал в руках два пистолета со взведенными курками, и еще пара пистолетов была заткнута у него за пояс. Мельком подумав, что подобной артиллерийской батареи с лихвой достаточно даже для пары-тройки гасконцев, не говоря уж об одном единственном, Д'Артаньян торопливо выпростал блудливую десницу из широко распахнутого декольте очаровательной хозяйки и постарался придать себе равнодушный вид ни в чем не повинного, случайного прохожего, что с его стороны было не самым разумным ходом, учитывая тот недвусмысленный факт, что Луиза по-прежнему восседала у него на коленях, обнимая за шею. Оба застыли, словно оглушенные ударом дубины, а грозный муж удовлетворенно протянул. Презанимательные вещи, говорите, бесстыдные забавы, «Бестильный муженек, лишенный всякой фантазии, — говорите. А не кажется ли вам, моя прелесть, что у меня все же есть некоторая фантазия? И в комнату через окно лазят не одни лишь дураки. Та-та-та-та-та-та, какая интересная у вас позиция!» Что характерно, физиономия у него была не сердитой, а, скорее, исполненной несказанного удовлетворения. Смело можно сказать, что господин бриквиль выглядел счастливым. Ревнивцы имеют такую особенность, что радуются вещам, которые заставляют их окончательно убедиться в собственном позоре и несчастье. Некоторые считают это болезнью. Как бы там ни было... ревнивец, который жаждет увидеть жену или любовницу в объятиях соперника. Все способное подтвердить, что его подозрение — сущая правда, имеет для него ни с чем не сравнимое очарование, и он никогда и ни от чего не получает такого удовольствия, как от констатации собственного несчастья. Д'Артаньян смятенно подумал, что подобное удовольствие от лицезрения собственной жены, застигнутой в объятиях любовника, следовало бы причислить к тому извращению, коим славятся итальянцы, и карать точно так же, без всякой жалости. К сожалению, у него не было ни времени, ни возможности убедить парижский парламент незамедлительно ввести дополнение в законы против извращенцев. Примечание. Парламентами в то время именовались окружные суды. Главным из них был парижский, обладавший и некоторыми политическими правами, например, возражать против тех или иных королевских указов, отказываться их регистрировать и даже требовать отмены. Луиза, очнувшись от отцепенения, наконец-то спрыгнула с колен Д'Артаньяна и даже нашла в себе силы пролепетать. — Сударь, а мы как раз говорили о некоторых усовершенствованиях в заведовании рестораном. — Охотно верю, сударыня! — с саркастическим хохотом воскликнул господин Бреквиль. Запахнитесь хотя бы, а то я вижу, ваш постоялец весьма усовершенствовал ваш туалет, приведя его к первозданной простоте. Прикройтесь, я вам говорю. До вас еще дойдет черед. А пока что мы займемся вами, гвардейский вертопрах. Когда я служил в армии, кое-чему научился». дартаньян к тому времени тоже несколько опомнился и вскочил на ноги он внимательно следил за пистолетным курком этому приему уже научили его опытные вояки в роте и когда курок стал опускаться гасконец моментально упал на одно колено Пистолетная пуля, шумно просвистев над самой его головой, ударила в высоченное стекло с грохотом и дребезгом, разнеся его на мелкие осколки, и, судя по звуку, влепилась в стену общего зала. Там моментально послышались испуганные вопли, и началась самая настоящая паника, особенно усилившаяся после второго выстрела и второй пули, отправившейся вслед за товаркой. Не теряя времени, Д'Артаньян бросился на Бреквилля, и они схватились самым вульгарным образом, как пьяные крестьянины деревенской ярмарке в то время как Луиза упала в обморок и уже не видела завязавшейся баталии. В зале тем временем раздались истошные вопли, призывавшие дозор, полицию, судейских и всевозможные кары небесные Не обращая на это внимания, Д'Артаньян и господин Рогоносец ожесточенно боролись. Один пытался выхватить из-за пояса запасные пистолеты, другой изо всех сил пытался этому помешать. Этому увлекательному занятию они предавались вплоть до того момента, когда распахнулась вторая дверь в зал и в комнатушку ввалились оказавшиеся поблизости стражники под предводительством полицейского комиссара квартала, за которым кто-то успел сбегать. Д'Артаньян уже слышал о нем от Луизы. Теперь же убедился сам, что это человек несколько иного сорта, нежели прожженный судейский крючок, допытывавший его в шаттле. Здешний комиссар, когда-то, как и Бреквиль, служивший в армии, был широкоплечим и усатым мужчиной средних лет, самого решительного и грозного вида, привыкший скорее к шпаге, нежели к гусиному перу. Увидев новых лиц, господин Бреквиль моментально заскочил в кабинет и проворно заперся там. — Черт вас всех побери! — Зычным голосом взревел комиссар, багровее и грозно вращая глазами. «Да здесь убийство! Мадам Луиза мертва!» «Вы, к счастью, ошиблись», — возразил Д'Артаньян, сились отдышаться. Она попросту упала в обморок, когда этот болван принялся полить тут из пистолетов, словно мы в окопах под Ля-Рошелью. «Похоже, вы правы». — оправился комиссар, склонившись над Луизой и бегло ее осмотрев. Слава богу, она невредима. — Эй, черт вас забери со всеми потрохами! Что здесь произошло? — Бреквиль, вы с ума сошли! Немедленно отоприте, иначе я вас арестую и отведу в шотле. — Преследуйте не меня, а этого гвардейского вертопраха! — — завопил из-за запертой двери хозяин. — Я его застал в постели с собственной женой. Вот и не сдержался. Комиссар устремил на Д'Артаньяна пытливый и подозрительный взор, свойственный представителям его многотрудной профессии. — Помилуйте, сударь, где вы здесь видите постель? Пожал плечами Д'Артаньян с выражением крайнего простодушия и совершеннейшей невинности. Я попросту снимаю комнаты и столуюсь у этой почтенной дамы. Но хозяин, такое впечатление, совершенно повредился умом на почве беспочвенной ревности. Мы мирно беседовали о финансовых делах заведения, когда он ворвался и стал палить направо и налево. «Ох ты про хвост!» — завопил Бреквиль из своего безопасного убежища. вы были поглощены прелюбодейством господин приво кротко сказал госконица убедитесь сами разве мы похожи на застигнутых врасплох прелюбодеев наша одежда в совершеннейшем порядке удостоенной не принадлежащего ему высокого титула комиссар заметно смягчился примечание Парижский Прево совмещал функции главного городского судьи, военного коменданта и начальника полиции, так что Д'Артаньян польстил весьма скромному квартальному комиссару, каких в Париже имелось довольно много. Он не стал указывать Гасконцу на его ошибку, но все же проворчал, покосившись на Луизу. «Ну, вообще-то, некоторый беспорядок в одежде я все же усматриваю». — Ничего удивительного, — сказал Д'Артаньян. Она упала без чувств, вот платье и распахнулась. Но взгляните на меня, я, черт побери, полностью одет и застегнут на все решительно пуговицы. — Ну, вообще-то, конечно, — проворчал комиссар. — Эй, Бреквиль, отоприте, наконец, я сниму с вас допрос. — Бреквиль... довольно долго исполнявший военное ремесло, не избавился от свойственной военным в те времена грубости по отношению ко всем, не принадлежащим к этому сословию. Он заорал вовсе уж грубо. — Что бы вас черти взяли, де Морней? Убирайтесь прочь со своими головорезами и не вмешивайтесь не в свое дело. Слышите, это только меня касается. «Ну да, я рогоносец, рогоносец, прах меня побери. Но разве у вас есть право инспекции над рогоносцами? Убирайтесь ко всем чертям!» Комиссар тоже бывший вояка, тоже не обладавший голубиной кротостью, рассверепел. «Зато у меня есть право хватать каждого, кто вздумает палить средь бела дня из пистолетов. Бреквиль, отоприте по-хорошему». — А то так просто не отделаетесь. — Да подите вы к дьяволу! — донеслось из кабинета. — Добром, прошу, убирайтесь к чертовой матери. У меня тут еще два пистолета. И, клянусь всеми святыми, я и вам влеплю пулю, если будете защищать этого совратителя и преследовать меня в моем собственном заведении. Комиссар тихонько сказал Д'Артаньяну. «Думается мне, сударь, вам следует уйти, пока он не впал в совершеннейшее неистовство». «Но я ни в чем не виновен». «Не сомневаюсь, сударь, не сомневаюсь». С задумчивым видом протянул комиссар. «Но вы, черт возьми, его раздражаете, так что лучше будет, если я честью провожу вас отсюда». «Ах, вот как!» — возопил господин Бреквиль, судя по звукам, в ярости бекавший по кабинету из конца в конец. «Вы отпускаете этого прелюбодея деморней Клянусь небом, я и на вас найду праву». «Конечно же он вас подкупил». «Ничего, у меня найдутся заступники». «Эй, выбирайте выражение, Бреквиль». ты да пошел ты к монаху в пазуху, продажный сутяга. Убирайся отсюда, пока не проглотил парочку пуль. Ах, вот как! Зловеще протянул комиссар, окончательно вышедший из себя. А ну-ка, молодцы, ломайте дверь именем правосудия. Пулю в лоб пущу, — отозвался Бреквиль. Думаешь, я никогда не догадывался насчет тебя... «Этой потаскушке моей супруги?» «Вышибайте дверь!» — ревел комиссар, воспламененный гневом. Его подчиненные, понуждаемые приказом и имевшие богатый опыт в таких делах, незамедлительно обрушились на дверь с такой сноровкой, что она вскоре же вылетела. На пороге встал разъяренный Бреквиль и направил на комиссара пистолет. Он нажал на крючок, но пистолет дал осечку и едва успел брыквиль выхватить последний, как был буквально задавлен, толпой стражников. Один из них, схватив валявшееся у камина полено, Отвесил молодецкий удар по руке рогоносца, окончательно его обезоружив, после чего, повергнутый на пол, господин Бреквиль был в мгновение ока опутан веревками, словно балонская колбаса, и на руках вынесен за дверь. Глядя ему вслед и грозно шевеля лихо закрученными усами, комиссар громко сообщил — «Если этот мерзавец вернется из шатля раньше, чем через пару-тройку лет, могу вас заверить, я съем собственную шляпу. Уж будьте уверены». «Эй, там кто-нибудь, принесите воды и побрызгайте на бедняжку. Она все еще без чувств». «О, нет!» — пролепетала Луиза, приподнявшись на локти и озирая присутствующих. «Вы невредимы, Шарль!» «Слава Богу! И вы тоже, Антуан! Это чудовище вам не повредило?» Услышав, как Луиза называет воплошности комиссара по имени, Д'Артаньян мрачно подумал, что подозрение Бреквилля насчет комиссара, быть может, столь же справедливо, как на его собственный. Господин Деморей выглядел ценителем прекрасного пола и умельцем в обращении с ним. Однако ситуация неблагоприятствовала тому, чтобы и ему, в свою очередь, мучиться ревностью, особенно учитывая, что один рогоносец только что уведен отсюда в шатле. «Боже мой, где он?» «Успокойтесь, дорогая», — заявил комиссар, браво, крутя усы. «Он в шатле, и, клянусь, небесами выйдет оттуда нескоро». «Ах, как вы меня утешили, господин комиссар!» — чарующим голоском произнесла Луиза. «Вы меня избавили от страхов и тревог». Правда, она при этих словах очень уж многозначительно поглядывала на Д'Артаньяна... в свою очередь сообразившего, что дела обстоят неплохо, и его привилегии в этом доме не только не пострадали, но, наоборот, расширились, учитывая, что рогоносец уведён в такое место, где будет лишён возможности мешать чужому счастью.